тут же то ли приветствуя монстра то ли от ужаса при его появлении взвыли по всей округе десятки невидимых глазу тварей чудище развернулось над рекой по полой дуге и устремилось к станции только тогда до сайгона дошло что это и есть лыбить кошмар из кошмаров бич мародеров гроза нового мира тот самый лыбить что убил майора Сайгон вскинул к плечу автомат, но на спуск нажать не успел. Фидель схватил АК за ствол и направил вниз, замахал рукой, мол, «Ты что, спятил?» Судя по габаритам мутанта, долбить по нему имеет смысл разве что из НСВТ, и то без гарантий. И как эта туша умудрилась подняться в воздух? Это ж сколько жрать надо, чтобы поддерживать такую массу тела? И кого? Спикировав, лыбить едва не напоролся на статую, в последний момент вывернул в сторону. Заложив вираж, теперь он планировал на спасателей. Как зачарованные! Четверо людей в желтых РЗК глядели на стремительно приближающееся воплощение смерти. Но Лыбеди привлекли вовсе не спасатели. Резко затормозив хлопок перепончатых крыльев, Мутант рухнул в сугроб, образовавшийся на рельсах. В тот же миг сугроб ожил, развалившись на десятки живых составляющих, каждый из которых, истошно визжа, кинулась прочь от летающего монстра. Что за странное лежбище? Что за жуткие твари? Сайгон мысленно поблагодарил Лыбедя. Если бы не эта летучая громада, команда Фиделя обязательно нарвалась бы на засаду. А так вот они — Десятки двуногих и двуруких созданий, очень похожих на людей, но ниже ростом и поросших плотной снежно-белой шерстью. Все они мчались к спасателям. Фидель открыл огонь первым, тем самым подав пример товарищам. Че и Павел Терентьевич замешкались, а вот Сайгона долго упрашивать было не надо. Пятясь, он посылал в мутантов очередь за очередью. Мутанты проваливались по грудь, а то и вовсе погружались с головой в снег, но выныривали на метр два ближе к спасателям. Пули выбивали из наста ледяные фонтанчики. Четверки в РЗК просто повезло, что платформы и пути завалило, и зверье при всем желании не могло разогнаться как следует, иначе людям пришлось бы туго. Магазин опустел, заменить, дать остыть автомату, пока стреляет Че. А кровь у мутантов красная, и умирают они очень даже запросто. Псайгон почему-то подумал, что белая должна быть, и попадать надо непременно в голову. Нет, обычные, живые, чуть не подумал, люди. И вдруг тишина. У всех спасателей одновременно закончились патроны. А на то, чтобы перезарядиться, нужно время. Каждая секунда на счету. Секунды этой хватило крупному белому созданию, видно самец, чтобы добраться до Павла Терентьевича и сбить его с ног. Желтые клыки скользнули по забралу, не причинив старику вреда. А если б не было забрала, то с лицом своим дед распрощался бы. Прикладом фиделя раскроил мутанту затылок. Метростроевец с омерзением сбросил с себя конвульсивно подрагивающую тушу. В это время на путях бушевало настоящее вьюга. Лыбить, размахивал крыльями, пытаясь набрать высоту. В его пасти поместилось не меньше пяти белых мутантов разом. Куда он? В гнездо их что ли понес? Деток кормить? Наконец монстр оторвался от горизонтали и, зацепив перекошенные фонарные столбы, свалился со стакады. Крылья расправились, летун мгновенно ушел вверх, несколько взмахов, и огромное тело скрылось за облаками. Но это не успокоило белых обезьян. На станции Днепр их оказалась тематище. Надо отступать. Для начала хотя бы в вестибюль станции. Мутантов слишком много, а патроны имеют свойство заканчиваться. Провал. Это провал всей операции! Сайгон хотел крикнуть об этом Фиделю, но в шлеме, да еще с маской, аппарата дыхания на лице, издавать громкие звуки не очень-то получалось. И пусть свитошениц не словом, но делом покажет, что людям на поверхности не место. Кроты должны жить под землей, и точка. Сайгон скатился по лестнице. Голубая плитка на стене не утратила свой цвет от времени, просто в кладке появились прорехи. Как челюсть старика. То, что осталось, еще вполне. Но чего нет, того нет. Позади послышалась тяжелая поступь фиделя. Команданты тоже не желал кормить мохнатых тварей. Следом спускался Че. Лишь у ржавых турникетов Сайгон сообразил, что не хватает Павла Терентьевича. Ох уж этот старикан! Вечно с ним проблемы! Проклиная все и вся, Сайгон потопал обратно. Но подниматься на платформу не пришлось. Дав пару очередей по мутантам, старик проковылял мимо фермера, будто так и надо. А сверху напирало зверье. Стоило только открыть по мутантам огонь, они откатывались назад, оставляя трупы своих сородичей. Но через несколько секунд после того, как затихал автомат, белые обезьяны вновь шли на приступ вестибюля. Сайгон быстро раскусил их тактику. Но лестниц две, а он один, мутанты в любой момент могут взять его в кольцо. Так и получилось. Глухой рык за спиной. Сайгон обернулся, получил удар когтистой лапой по забралу и упал. Удар был такой сильный, что забрало треснуло, осколки его попали внутрь комбинезона. Лежа Сайгон выпустил очередь в живот мутанта, того согнуло пополам и отбросило назад». Но вот беда, это был не единственный монстр, желающий пробраться в метро, не оплатив проезд. Очередь. Оставив нескольких тварей корчиться на полу, Сайгон протиснулся через турникеты, спрыгнул с трехступенчатой округлой лесенки и застыл в недоумении. Пока он сражался с мутантами, спасатели куда-то запропастились. Крупная тварь взобралась на будку у турникетов. Стекол в будке давно не было, аппаратура внутри пришла в негодность годы назад, но крыша вполне способна была выдержать мутанта килограммов на полста. Что же это он, прыгать Сайгону на голову оттуда собрался? Первый же очередью Сергей уложил тварь на пол. Прочие мутанты в который раз уже кинулись по лестницам вверх, стараясь как можно быстрее уйти с линии огня. Инстинкт самосохранения — это хорошо. Да здравствует инстинкт самосохранения! Если бы твари не боялись смерти или догадались атаковать скопом, невзирая на потери, Сайгон не выстоял бы против стаи и тридцати секунд. А так его хватит еще минуты на полторы. Где Фидель? Где Че и Павел Терентьевич? Как они могли оставить Сайгона одного? Добрались до Днепра, и фермер стал им больше не нужен. Вдруг справа от будки в стене слегка, будто от сквозняка, приоткрылась дверь. Сайгон понял — это знак судьбы. Хозяин туннелей все еще не отвернулся от него. Немешкая, он бросился к служебному входу. О том, что это служебный вход, а не общественный сортир или еще что пострашнее, гласила табличка, прикрученная шурупом к лакированной древесине. За дверью поджидал Че. Сайгон хотел уже возмутиться, но Растаман прижал к забралу указательный палец, затянутый в черную резину со свинцовой проволокой. Когда между пальцем и губами сантиметров десять, можно ли этот жест считать просьбой хранить мертвую тишину? Или же эта мольба шуметь не очень громко, то есть стрелять не очередями, но одиночными? При случае Сайгон уточнит этот момент – А пока что он не будет издавать ни звука. «Тише едешь, дальше будешь». Кажется, так говорили на поверхности. Предки в целом были мудрыми людьми. В целом, если не считаться с тем, что они уничтожили весь мир. Это, конечно, с их стороны промашка. По узкому коридорчику Сайгон и Че вышли на лестничную площадку, где их дожидались Фидель и Павел Терентьевич. Метростроевец все что-то черкал в блокноте и показывал написанное Фиделю. Сайгон снял шлем и сорвал маску аппарата дыхания. Надоело. Прохладный воздух приятно коснулся разгоряченных щек. Все равно, ведь забрало разбито. Спасатели дружно уставились на него. Все тем же прорезиненным пальцем Че покрутил у виска. Сайгон прочистил горло. «А мне плевать!» и сплюнул на пол. Ростоман вдруг затрясся, издавая хрюкающие звуки. Под этот аккомпанемент он освободился от шлема и маски. Безумие заразительно. Следующим разоблачился Павел Терентьевич. А дольше всех общему порыву сопротивлялся Фидель. Но и он сдался. Теперь спасатели могли разговаривать друг с другом. Ну, кроме метростроевца. Старик говорит, пишет что нам нужно спуститься по лестнице. Вроде как там, в просторном зале, он и его товарищи оставили Марусю. — Кого? — Сайгон, наверное, ослышался. — Щит. Ну, проходческий комплекс. Эти старые извращенцы давали им женские имена. Традиция такая была. Павел Терентьевич кивнул, подтверждая слова команданта. Ну, с Богом! Че первым шагнул на лестницу, ведущую вниз. И тут же отшатнулся, вскинув автомат к плечу. Сайгон подбежал к Ростоману, намереваясь сразу же открыть огонь. Но то, что он увидел, это было... Это... Черная фигура, медленно, словно проталкивая себя через толщу воды, приближалась. Ступенька, вторая, третья... Лестничный пролет был удивительно длинным. Несуразно тонкие длинные руки покачивались, будто ветви ивы на ветру. Это сравнение пришло Сайгону на ум внезапно, вместе с болью в висках. Возле подъезда, где жили Кимы, росла большущая ива, и когда дул ветер, глаза закрылись. Родной подъезд — Рвануть бы вверх, открыть дверь своим ключом и, не разуваясь, помчаться на кухню. Оттуда тянет жаром кастрюль, ведь мама вернулась уже с работы и варит борщ. Сайгон мотнул головой, прогоняя на вождение. Черной фигуры внизу больше не было. Кажется, я что-то видел или нет? Какой-то новый мутант, внебрачное дитя катастрофы. Че опустил автомат. «По мне, белые обезьяны как-то обаятельней», — вымученно улыбнулся Сайгон. На червей, протеев и подсюков черные твари вообще не походили, а также ничуть не напоминали белых обезьян и крылатого лыбедя. «Внебрачное дитя катастрофы», — как сказал Растаман. «Давно подмечено, те, кто постарше, называют последнюю войну катастрофой или катаклизмом. Или еще как-нибудь нейтрально». Полнейшее безумие, например. Тяжело им признать, что на Крещатике больше никогда не расцветут каштаны. Зато молодежь не гнушается правдой. Война, она и есть война, как ее не назови. Долгий путь вниз. Сайгону казалось, что они спускаются уже целую вечность. Неспешно, с автоматами на перевес, Если что, огонь на поражение. Рутина будни спасателя. Сайгон уже привык к такому образу жизни, и для с чье это норма, а вот за старика он опасался. Не то, чтобы тот сильно сдал, ведь и раньше хватался за сердечко, но это ведь не может продолжаться вечно. С такими нагрузками скоро настанет момент, когда Павел Терентьевич отправится таки на свидание с предками. Душа его покинет бренное тело, просочится сквозь бетон и землю... Сайгон верил, что души тех, кто умер после войны, возвращаются в город. Бесконечно бродить по развалинам, кишащим мутантами. Метростроевец упал на одно колено. Попытался встать, не получилось. «Павел Терентьевич, что с вами?» Сайгон кинулся к старику. «С трудом!» – сказывалась усталость – Помог встать на ноги и почувствовал, как рука Павла Терентьевича ощупывает его. «Что вы делаете?» Старичок замахал руками, мол, «не бойся, все в порядке». И неожиданно, расстегнув РЗК Сайгона, запустил ладошку под многочисленные покровы противорадиационного костюма. «Что вы?» И тут Сайгону стало не до расспросов. Ибо Че, одолев спуск, вдруг принялся плясать гопак на зависть обитателям Сечи. Фидель же просто раскинул руки и встретил Сайгона и метростроевца такими словами. «Есть! Мы нашли его! Щит! Мы нашли проходческий щит!»